Вредный совет седьмой. Не суйся на сайты знакомств, там одни извращенцы. Где искать нормальных мужчин? Татьяна, вам легко про свидание писать, а где мужчин-то брать? Нет нынче нормальных. Что за п р и н ц ы из сказки, давно таких нет. Милая, если мы с тобой убеждены, что принцы слабо совместимы с реальностью, это проблема, но не современной реальности, а нашей головы. Ты наверняка в курсе, что твоя жизнь — отражение твоего же мышления. И это не какая-то магия, это про причины и следствия. Вот если у Маши в голове напротив слова «мужчины» находятся козлы, страдания, боль и сплошные проблемы, угадай, каких мужчин в жизни Маши будет с избытком. Неудивительно то, что даже если случайным ветром в её сторону задует рыцарей, она их просто не узнает. Потому что что? Мужчины равно м е р з а в ц ы приносящие боль и страдания. И вуаля! Что уж далеко ходить. Я уверена на 200%, что встретя своего мужа года на 3-4 раньше, я бы даже шансы ему не дала. Посчитав каким-то странным типом, н ну о никак не принцем. А сейчас что? Этот человек с каждым днём раскрывает передо мной свои качества настоящего героя. Вот как так? Магия? Мышление. Призма. через которую мы смотрим на мир. И все прекрасные качества своего супруга я начала замечать через определенное время в процессе ухаживаний. Что отличает образованную девушку на выданье от простой девушки, помимо знаний и состояния? Ее способ смотреть на мир и на мужчин в частности. Верить не только в лучший исход своей жизни, но и в лучших мужчин, несмотря на альфонцев, экономных ухажеров, озабоченных и тому подобное. Реально ценнейший навык и мощная сила, которая способна изменить будущее в лучшую сторону. Важно сохранять фокус своего внимания на достойных. На твоё будущее влияют твои же представления о мужчинах. Ну, с этим всё понятно. А где с мужчинами знакомиться-то, Татьяна? Для начала давай разберёмся с твоим желанием поиска. Как же найти того самого? Вопрос, волнующий тысячи женщин. Какие популярные рекомендации существуют на сегодня? Вот, держи одну из таких рекомендаций. Под лежачий камень вода не течет, а потому нужно активно заниматься поисками спутника жизни. Как? Посещать бизнес-форумы, магазины стройматериалов, рыболовных снастей, автосалоны или где там еще может обитать твой потенциальный жених. В твоих мечтах он бизнесмен? Политик? Президент? Тогда тебе туда, где отдыхают эти люди. Идея супер. но есть один жирный нюанс. Он настолько очевиден, что все подобные рекомендации кажутся странными и малоэффективными. Всё дело в том, что когда мы специально отправляемся по списку рыбных мест с целью познакомиться, шансы встретить там близкого человека резко стремятся к нулю. Потому что мы делаем это специально. Вот и всё. Когда мы вбили себе в голову, что вот именно сейчас, в ближайший месяц, год, нам позарез надо встретить принца, и активно предпринимаем всевозможные действия, у нас есть два варианта развития событий. Первый. Попытки провалиться, не увенчавшись успехом. Что будет огромным благом, но поймём мы это позже. Второй. Мы действительно найдём себе на голову принца до такого, что потом не сможем отделаться. Почему так происходит? Потому что мы форсируем события, которым пока не суждено случиться по причинам, известным Небесной к а н ц е л я р и и Может, разочарую, но искать мужчин – идея не самая здравая. В активном поиске женщину, видать, за версту. Этот ищущий взгляд, беспокойство, ожидание. Угадай, с какой скоростью бегут от неё мужчины. Наполненную счастьем девушку на выданье отличает внутреннее спокойствие и особое состояние. Фокус её внимания направлен вовнутрь. Она счастлива и так, с собой и без мужчины. Она сама никого не ищет. Она предоставляет шанс её найти. Чувствуешь разницу? Мои убеждения таковы. Когда придёт время, принц сам тебя найдёт. А лучше так, когда ты будешь готова, Бог подарит тебе самого лучшего в мире мужчину, о котором ты и мечтать не могла. Ты можешь встретить его в самом неожиданном месте. Кроме того, возможно, не сразу поймёшь, что именно он твой будущий муж. Милая, Пожалуйста, не сомневайся. Когда придёт время, и ты будешь готова на сто процентов, твой суженый тебя непременно отыщет. Где бы ты ни была, но не может быть по-другому. Почему же активно искать мужа идея так себе? Потому что найти мужчину вообще не проблема. А вот будет ли он действительно самым достойным? Вот это вопрос. Цель девушки на выданье — крепкая, счастливая семья, желательно на всю жизнь. Готов ученик, готов ему и учитель. Слышала фразу? Мне чувствуется, что в отношении мужа идея аналогична. Тот самый придёт в твою жизнь сам. Расслабься, доверься, образовывай себя. Твоя мантра. А как и в чём образовывать? В обретении внутренней опоры и искусстве построения отношений. Это и будет твоей лучшей подготовкой. И м е н н о это необходимое образование мы даём в нашей школе девушек на выданье, где дистанционно учатся тысячи девушек со всего мира. Ты же помнишь из предыдущих глав, что встреча с тем самым всего лишь 50% успеха? А мой муж говорит вообще не больше 10%. Остальные 50% — это твоя подготовка, твои знания, твоя мудрость, твой опыт общения с мужчинами. твое умение строить отношения. Заботу о встрече делегируй Всевышнему, а вот ответственность за построение отношений бери на себя. Помнишь, да? То есть, получается, для встречи принца совсем ничего делать не надо? Активные действия от тебя не нужны, но ты можешь помочь своему мужчине найти тебя. Как? Расширить поле для действий судьбы. Что это значит? а то, что для выигрыша в лотерею как бы не лишним будет приобрести лотерейный билет, как в анекдоте. А потому без голодной идеи и таблички «хочу замуж» на лбу строго разрешается. Ходить счастливой новыми маршрутами с работы. Кстати, дорогая, с каким лицом ты ходишь по улицам? На нём вселенская скорбь или радость? Очень часто вижу невероятно красивых девушек с загруженными лицами, вычисляющими на ходу ответ 73 848 делить на 3. У таких дорогу-то страшно спросить, какой там знакомиться. Не надо так. Обедать в уютных кафе в обеденное время. С реальной целью поесть. Ходить в театры с целью посмотреть спектакль. Или на выставке с целью вдохновиться. Проанализировать свои аккаунты в социальных сетях – Убрать всё лишнее, что может презентовать тебя не с лучших сторон. Постить себя счастливую и жизнерадостную. Оставить свою анкету на каких-нибудь сайтах знакомств или установить приложение типа БАДУ. Всё это делать исключительно в удовольствие, без ожиданий и с лёгкостью, будучи открытой к чудесам и заботе о вас свыше. Помни о том, что девушка на выданье самодостаточно внутренне и счастлива сама по себе. открыто новым знакомством дает зеленый свет всем желающим проявить внимание. Она ароматный цветок, а мужчины пчелки. Цветок не бегает за пчелками, н ну, о я, по крайней мере, не видела. Итак, подытожим. Что же значит расширять поле для действий судьбы? Быть внутренне открытой к новым знакомствам. Ходить по улицам со счастливой улыбкой. Иметь красивые странички в социальных сетях с привлекательной, но дозированной информацией о себе. Зарегистрироваться в приложении знакомств. Позволяя своему будущему мужу найти тебя везде. Я бы назвала этот статус в пассивном поиске или в активном розыске. О как! Ищут тебя, а не ты. В этом ключевая мысль. Внутреннее состояние девушки на выданье как магнитом притягивает нужных мужчин. Ну и главный пункт — делать всё это без ожиданий, просто живя свою женскую жизнь мечты. В этом секрет. Практическое задание. Проанализируй, как ты можешь помочь своему будущему принцу найти тебя. Что из пунктов тебе откликается? Где мы познакомились с мужем? Почему же я включила пункт про приложение или сайты знакомств в способы расширения поля для действий судьбы? Да потому что со своим супругом мы нежданно-негаданно познакомились в приложении Баду. Представляешь? Если бы мне кто-то сказал об этом лет эдак десять назад, я бы, вероятно, покрутила пальцем у виска. Какие еще сайты знакомств? Шутите? Там разве не одни извращенцы? Ах да, еще женатые. Именно так я думала вплоть до момента, когда однажды моя приятельница не рассказала захватывающую историю любви со своим мужем, который написал ей однажды в Тиндер. Глаза мои, конечно же, оказались на лбу. Окончательно мои шаблоны потерпели крах, когда читательницы моего блога под одним из постов стали делиться историями о том, как находили себе мужей на сайтах знакомств. Несмотря на небольшой блог в 5000 читательниц, Количество историй меня тогда впечатлило. Недолго думая, под мощным вдохновением, в один прекрасный день я создала свою анкету в Баду. Я отобрала свои лучшие фотографии, придумала описание анкеты, и началась совершенно новая, увлекательная глава моей незамужней жизни. До сих пор с большим теплом о ней вспоминаю. Именно благодаря приложениям знакомств я смогла быстро пройти свою школу свиданий и набрать необходимый опыт общения с мужчинами. И этот опыт был по-настоящему прекрасен. Все мои трансформации и возвращения к своим истинным стандартам у меня происходили именно в результате свиданий. И большинство из них было именно с приложений знакомств. Как же я благодарна за это судьбе и своему решению в прошлом, конечно. Почему я рекомендую не упускать возможность знакомства в сети? Первое. Экономия времени. За один месяц ты можешь сходить на свидание с таким количеством мужчин, которое в обычной жизни тебе вряд ли встретилось бы даже за год. Следовательно, вытекает следующий пункт. Второе. Быстрый набор опыта. Знакомясь в приложении знакомств, ты сможешь отточить все навыки общения с мужчинами, начиная с переписки, заканчивая личным общением. А через правильное общение, донесение своих норм и ценностей как раз происходит постепенное и е осознанное выстраивание отношений. Больше опыта, больше понимания психологии мужчин, а значит, выше вероятность счастливого союза в будущем. Третье. Все преимущества свиданий из второй главы. Потому что именно приложения знакомств могут генерировать в твою жизнь огромное количество прекрасных свиданий. Большой выбор мужчин, пожалуй, одно из главных преимуществ свиданий с сайтов знакомств. а значит уменьшаются шансы залипнуть на ком-то одном и преждевременно эмоционально привязаться. Безусловно, у приложений и сайтов знакомств есть свои недостатки. Первый. Постоянная фильтрация поступающих заявок. Чем больше количество мужчин, тем, естественно, больше усилий на первоначальный отбор. И именно на этом этапе после нескольких непристойных предложений девушки, расстроившись, удаляют свои анкеты. А зря! Это же совершенно логично, что в таком пространстве обитает много неадекватных персонажей. Как в жизни, на секундочку? Разница лишь в том, что в жизни недостойные мужчины с вероятностью в 90% к тебе не подойдут по разным причинам. А в виртуальной сети всякий страх и неловкость отпадают из-за иллюзорного ощущения вседозволенности. И если в интернете при знакомстве парень напишет «Вау-вау, красотка, привет», то в жизни это может быть робкое «Привет», понимаешь, о чём я? В сети автоматически смелости больше, а следовательно, и у нас больше работы на первоначальном этапе отбора. Пожалуйста, не воспринимай неадекватное поведение мужчин в сети на свой счёт. Ты здесь ни при чём. С тобой всё так. Помни, что мир, как и сайты знакомств, изобилен на совершенно разношерстных мужчин. Я не предлагаю терпеть недостойное поведение ухажёров в сети, а предлагаю не позволять им лишать тебя... внутреннего равновесия. В настроении игры легче с улыбкой блокировать неадекват. Не зря же придумали функцию черного списка. Получать удовольствие от общения на сайтах знакомств и генерировать в свою жизнь с в и д а н и я возможно в случае обладания высокой самооценкой. Второй. Риск залипнуть в п е р е п и с к е впав в иллюзию и потеряв адекватное восприятие реальности. Это часто случается за неимением опыта переводить общение из онлайн в оффлайн и незнание нашей женской особенности быстро эмоционально привязываться. Дабы твое пребывание на сайтах знакомств принесло тебе положительный опыт, относись к онлайн-знакомствам как к забавной игре. Убери всякие ожидания и иди туда в настроении легкости. Это не исключает твоих собственных стандартов по обращению с тобой. Мужское мнение – мысли моего супруга. Любимый, как так получилось, что ты оказался на сайте знакомств? Почему ты не знакомился в реальной жизни? Я ознакомился и в реальной жизни, и в интернете. Для меня не было проблемой подойти к понравившейся девушке на улице и спросить номер телефона. Как-то с моим фитнес-тренером у нас зашел разговор про знакомство, и он поделился опытом, как легко и быстро знакомиться через приложение. И я тоже решился. Так я оказался в Баду. В тот период жизни я хотел закрыть вопрос с личной жизнью раз и навсегда и поставил перед собой задачу найти подходящую девушку. Примерно через месяц после этих мыслей я встретил тебя. Онлайн-жених Сидишь себе онлайн, как вдруг пишет он, без ошибок и тупых подкатов. Ты, естественно, сохраняешь скепсис. Но вот слово за слово, аудиозапись за аудиозаписью, и завязалась переписочка. Через неделю общения он скидывает твой любимый фильм «Дневник памяти». Тебя посещают мысли, а он вроде ничего так. Общение продолжается, проходит месяц, и ты уже на полном серьёзе размышляешь, а не моя ли это судьба? И вот уже сидишь в ожидании сообщения с желанием поделиться тем, как прошёл твой сегодняшний день. угадай, что произошло. Ты не заметила, как эмоционально привязалась к незнакомому в реальности человеку. По сути, совершенно чужому. А еще точнее, к своему выдуманному образу об этом мужчине. Это свойство женской психики, которое необходимо брать во внимание. Гормону окситоцину, кстати, спасибо. Именно он заставляет женщин испытывать эмоциональную близость от продолжительного и тесного общения с мужчиной. Достаточно с определенной периодичностью просто отвечать на сообщения одному и тому же человеку. Систематичность. Далее привязанность. Все. Если усугубить это дело рассказами о твоем мировоззрении, селфи, музыкой и фильмами, скорость возникновения привязанности возрастет в геометрической прогрессии и, добро пожаловать, мир иллюзий. Далее следует обещание приехать, вы обсуждаете свои мечты и совместное будущее. На свидание в реальности с кем-то еще ты, естественно, не ходишь. А как можно-то? У меня же парень. И свято хранишь верность своему онлайн-жениху из другого города или даже страны. А он, кстати, умудряется проявлять онлайн-ревность. Вы же в онлайн-отношениях. В итоге ваша онлайн-мелодрама может длиться несколько лет. В особо критичных случаях тебе признаются в любви, и ты отвечаешь взаимностью. И это не мои фантазии. Реальные истории. Расставим точки над «и». Онлайн — это не отношение. Ты по-прежнему свободна. Как птица, как девушка на выданье. У тебя никаких обязательств. На твою свободу от статуса «свободна» может посягнуть только реальный претендент в комплекте с кольцом и предложением руки и сердца. Или на первых этапах предлагающий стать парой. И тоже в оффлайн-пространстве. Онлайн ты увлечена не мужчиной, а своим представлением о нём. Тебя добились онлайн? Скинуть песенку не равно организовать свидание, не равно букету живых цветов, не равно преодолению робости и поиска темы для разговора, чтобы ты не скучала. Переписка вообще ничего не означает. Даже если перед тобой родственная душа с невероятно схожим мировоззрением, и вы точно были вместе в прошлых жизнях. Пусть что-то предпринимает и в этой. Поэтому нужно помнить следующее. Первое. Цель переписки с мужчиной – обсудить детали встречи либо время для звонка. Цель звонка – обсудить детали встречи. Всё просто. Второе. Переписываться с мужчиной только по делу. Это не означает сухо, формально или высокомерно. Золотая середина – строить предложение благосклонно, с уважением, теплом, благодарностью, доброжелательностью. Мужчина же как-то должен понять, что ты не отшиваешь его, а, в общем, т о не против встречи с ним. Моё наблюдение. Серьёзные и зрелые мужчины вообще не любят переписки. У них просто нет на это времени. Они хотят как можно скорее прояснить с тобой ситуацию. Такие мужчины очень отличаются от остальных. И именно на таких я рекомендую обращать внимание. Третье. Если жених пишет из другого города и намекает на твой приезд, ты остаешься дома. Если мужчина действительно заинтересован, он хоть с другого конца земли приезжает сам. И не к тебе прямиком в гости, а на нормальное свидание с тобой. Естественно, все финансовые затраты он берет на себя. Никаких поблажек из-за его приезда даже из Новой Зеландии. Сама подумай, а с чего вдруг? Он наравне с остальными претендентами. Четвертое. Если ты осознала себя в таких онлайн-отношениях, Твои действия. Обозначаешь свою позицию, что с радостью продолжишь общение, но только в реальности. Наполняешь свою жизнь увлекательными делами и забываешь виртуального жениха. Давай подытожим. Отношения онлайн — это не отношения. Это твой танец с иллюзией. Я не верю в построение отношений по WhatsApp или Skype. Когда мы в начале отношений эмоционально привязаны к мужчине — способность адекватно воспринимать реальность и так, в общем-то, стремиться к нулю. А когда всё это дело онлайн, ты представь, в какой великой иллюзии ты пребываешь. Все этапы отношений до замужества возможно экологично пройти только в реальности, узнавая друг друга на реальных свиданиях. Таких, которые радостны для тебя. Давать ли номер телефона? Не царское это дело сразу номер давать. Нет, ну пусть хоть второй раз спросит, а там уж подумаю. Да и вообще пусть лучше пишет, дам свой ватсап. А то буду тут названивать всякие. Мысли, конечно, логичные, но потом мы же и ноем, что у х а ж о р о в нет, выбирать нам бедным не иского, этот не симпатичный, другой не подходящего роста, у третьего фамилия некрасивая. Какой тут номер? Встретится ь нормальный, тогда и номерок запишет. Не с первого раза, конечно. Номер — это для привилегированных. Само собой, раздавать свой номер направо и налево я не призываю. Равно как и скрывать его до последнего. Зачем? Вдруг он маньяк? А чёрный список-то для чего придумали? Как ты уже поняла, я за то, чтобы давать шансы как можно большему количеству мужчин. Потому как невозможно предугадать, кто в итоге т е б я окажется близким человеком. Или ты экстрасенс. Помни, что не давая свой номер, ты сужаешь круг потенциально достойных мужчин в своей жизни, из которых потом... ты бы выбрала лучшего. Надо понимать, для чего важен именно звонок от мужчины. Не переписка в интернете, не невнятный привет, как дела и что нового, а именно звонок, который быстро расставит все точки над и. В чём смысл звонка? Первое по голосу и манере общения определить адекватность человека. Второе договориться о встрече. Всё. Смысл не в том, чтобы часами рассказывать о том, как прошёл твой день малознакомому человеку, а в том, чтобы обсудить детали встречи, корректно дать понять, что тебе подходит, а что нет. Это, кстати, тоже искусство. Но если с этим даже по телефону проблемы, как будет в жизни? На этом простом этапе у меня отсеивалось большинство заявок. И это не грустно, это прекрасно. Потому что с таким мужчиной, как правило, становится всё сразу ясно-понятно. и степень его серьезности, и примерный уровень интеллекта, и уверенность в себе и тому подобное. Возвращаясь к предыдущей мысли, звонок должен быть по делу, договориться о встрече. Это займет от силы 10 минут, хотя мой муж говорит, что хватит и трех минут. Я с ним солидарна, поскольку считаю, е что далее разговор стремится превратиться в пустую болтологию или попытку разузнать о тебе как можно больше фактов заранее, дабы не тратить время и средства на живое свидание. Лично моему сердцу такой подход не откликался. «Хочешь узнать меня лучше? Зови на свидание. Остальное всё будет ясно при встрече. Как и то, чем ты увлекаешься, где работаешь и как прошло твоё чудесное детство». Зрелые и адекватные мужчины при знакомстве мыслят подобным образом. Понравилось — с ней надо встретиться. Не понравилось — никуда не зовёт. А кто не смог определиться между этими двумя вариантами, тому просто нравится зависать онлайн. И, как правило, в качестве развлечения. И истории любви с приложений знакомств. Как и ты сейчас, я была полна скепсиса относительно идеи знакомства онлайн в каких-то там приложениях. Но отсутствие завышенной важности и настроения игры позволило мне познакомиться в Баду с будущим мужем, грамотно выстроить наши отношения с самого первого слова в переписке. Ленар, кстати, написал мне что-то вроде «Привет, ты мне понравилась, не хочешь увидеться? Оставь свой номер». Мне понравилось такое сообщение по существу, без долгих онлайн-подводок. Я дала ему номер, и в этот же день удалилась с приложения. И не потому, что интуиция кричала «ты нашла того самого». Нет, потому что чувствовала внутреннюю усталость от знакомств онлайн. Честно говоря, тогда я подумала, ну, хватит с меня, нужно передохнуть. Если Бог хочет послать мне мужа, пусть уже найдёт другой способ помимо этих сайтов знакомств. И я ушла наполняться на свидание с собой в любимую кофейню напротив дома. У меня не было никаких страхов остаться без свиданий или прекрасных отношений в своей жизни. Вообще. Меня переполняло полное доверие Богу. Моё любимое состояние внутреннего спокойствия разливалось по всему моему существу. Получается, это был последний день моего пребывания в приложениях знакомств. Ленар умудрился запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, сам того не подозревая. Примерно на следующий день он позвонил мне. к тому моменту я совсем забыла, что кому-то вообще оставляла свой номер. В итоге мы договорились о встрече. Правда, с некоторыми сложностями, так как у меня в ближайшие дни было много фотосъёмок на заказ. Он терпеливо ждал и не отступал. Я оценила. Наверняка тебе знакома история, когда энтузиазм мужчины пропадал после твоего отказа увидеться прямо сейчас, день в день. По моим наблюдениям, с такими кандидатами шансы на гармоничный союз в будущем невелики. Когда Ленар приехал за мной на первое свидание, первым, что он спросил меня, было «Какую кухню предпочитаешь?» «Вегетарианскую», — внезапно выпалила я, хотя обычно не посвящала ухажёров в особенности своей диеты. Всегда отвечала, что люблю итальянскую кухню. «О, ты вегетарианка? А я веган». Именно так и завязался наш первый живой диалог. С будущим мужем, как оказалось. Позже выяснилось, что веган он исключительно по научным соображениям. просто потому, что цитата «так полезна для здоровья», что, признаться, сильно меня удивило. За огромное количество моих свиданий он был первым с такой необычной позицией. Несмотря на интеллигентность и довольно внушительные размеры его железного белого коня, кадиллак, я ни капли не обольстилась. Я была абсолютно беспристрастной. Этот парень однозначно избалован женским вниманием, скептично подумала я, увидев его на парковке рядом с авто. Ленар с первого взгляда мне не понравился от слова «совсем». Вот как бывает. Если бы мне кто-то тогда намекнул, что передо мной мой будущий муж, я бы поспорила на что угодно, что это не так. н у действительно, что называется, ничто не предвещало. Как ты поняла, наша история вовсе не про крыши снос, потерю рассудка и, как следствие, свадьбу. Наоборот, у нас всё развивалось без спешки, в здравом уме, твёрдой памяти и широко открытыми глазами. а ещё с большим уважением к моим личным границам, которые мне неоднократно приходилось выстраивать. Но не жёстко и грубо, а максимально корректно, с уважением и доброжелательностью в сердце. С каждым свиданием Ленар раскрывался передо мной как мужчина, который вызывал восхищение своими поступками. Именно такое начало постепенно привело нас к такой глубокой взаимной любви, которой я никогда не испытывала ранее. В этом было таинство, и какое-то волшебство. Именно с Ленаром я научилась управлять своими чувствами. По мере развития нашей истории я все больше понимала, что смогу направить на этого человека свою любовь. Для этого мне требовалось два фактора — время и подключение физических прикосновений. Во мне будто раскрылись внутренние знания о взаимодействии мужского и женского начал. сейчас я чувствую, как н а ш и любовь и уважение друг к другу с каждым днём возрастают. Именно о таких отношениях, наполненных внутренней чистотой, я и мечтала. Просыпаясь утром первым делом б л а г о д а р ю мироздания за такого мужа, как Ленар. В отношениях с ним я чувствую себя самой любимой и желанной женщиной в мире. Правда? Я ощущаю себя настоящей богиней. Мой супруг действительно относится ко мне как к богине. и я всё больше вижу в нём проявление Бога. Дорогая, наша история развития отношений невероятно для меня сокровенна, и она точно не для всех. Я делюсь ею от сердца к сердцу только в узком кругу наших учениц. Я рассказываю её в самом конце обучающей программы, где она играет кульминационную роль. По словам наших выпускниц, эта история является заключительным пазлом в общей картине осознанного построения отношений. Она является живым подтверждением всей теоретической базы и как бы подтверждает собой — да, оказывается, так можно. Я искренне, от всего сердца желаю тебе встретить своего принца и осознанно создать с ним крепкий, счастливый союз, наполненный чистой любовью и уважением друг к другу. А если ты думаешь, что истории любви с приложений знакомств — большая редкость, прослушай истории дальше. Раньше я считала пребывание на различных сайтах знакомств чуть ли не дурным тоном. Я думала, что зарегистрировавшись, покажу всем свою слабость. Мол, всё безнадёжно потеряно, и мне кровь из носа нужен мужчина. Но после обучения в школе ДНВ и вдохновляющей истории Татьяны, я решила преодолеть этот барьер и зарегистрироваться в Тиндер и Баду. Я решила, что это будет для меня как минимум полезный опыт практики английского языка. На тот момент я переехала в новую страну. а также поможет мне преодолеть многие страхи в общении с мужчинами. И я решилась. Уже за пару недель мой английский стал гораздо увереннее. Но это, как оказалось, не главное. Главным стало для меня то, что теперь в моей жизни появилось много крутых свиданий. Я стала расцветать от внимания мужчин. Да уж, как можно было недооценивать сайты знакомств в нашем современном мире? Ведь это такая крутая возможность. Со своим молодым человеком мы познакомились в приложении Баду спустя год моей практики на сайтах знакомств. Он зарегистрировался тоже без ожиданий, просто как ещё одна возможность найти свою единственную. Над ним также д а в л е л и с стереотипы, что сайты знакомств и приложения — это несерьёзно. Но именно благодаря сайту он встретил меня. И на самом деле мы прекрасно понимаем, что в реальной жизни у нас не было бы шансов пересечься. «А теперь мы уже больше года вместе и планируем свадьбу». Делится выпускница нашей школы Юлия. Недавно ей исполнилось 29. А вот что говорит Татьяна, ей 37. Её жених, как и мой Ленар, успел запрыгнуть в последний вагон. «Все отношения я строила по наитию, неосознанно. Не хватало гармонии внутри, любви к себе, доверия Богу. Был страх, что останусь одна. В итоге всё разваливалось». После всех практик и осознаний у меня появилась уверенность в себе, и я почувствовала себя счастливой женщиной. За мной стали красиво ухаживать, дарить цветы. Когда я счастлива и благодарна, то это состояние стало притягивать благоприятные сюрпризы. С женихом познакомились на сайте «Даду». Я там пробыла три недели, и мне так надоело фильтровать всех, что захотелось удалиться. За эти три недели я удаляла аккаунт два раза — когда захотела удалиться в третий, пришло сообщение от Димы. Он предложил встретиться, позвонил, чтобы уточнить детали, был ненавязчивым. На свидание я пошла, чтобы просто приятно провести время. По рекомендациям Тати, в этот день я наполняла себя по полной. Мы встретились на набережной недалеко от моего дома. Кафе были закрыты на карантин, поэтому мы пошли гулять на набережную и ели мороженое. Дима сразу подарил мои любимые ромашки. очень галантно ухаживал за мной в тот вечер. Вначале я даже не воспринимала его всерьёз, а потом, проанализировав и внимательно присмотревшись, поняла, что мне с ним интересно общаться и что его ухаживание мне нравится. Ум мой стал ещё более спокойным. Я стала чувствовать себя женщиной и поняла, что достойна хороших ухаживаний. Со своим мужчиной до предложения мы встречались два месяца. С самого начала мой жених начал вкладываться в наши отношения. Он не торопил, при этом сразу заявил, что хочет создать семью. Мне нравится, что Дима сразу проявил активный интерес. Для меня любовь — это глагол и означает поступки. Не люблю слова, если они не подкреплены действиями. Я счастлива, что у меня есть мой мужчина, который слышит мои пожелания и старается их воплотить. Я чувствую себя еще счастливее. Нам всегда есть о чём поговорить, потому что ценности и интересы совпадают, а темы для разговоров неисчерпаемы. Я очень благодарна Тате за знания, которые так ценно и практичны. Теперь я не только хожу на свидание со своим женихом, но ещё и на свидание с собой. Я счастливая Веста и осознанно строю гармоничные отношения. Удивительно, что многие истории наших выпускниц перекликаются с моей собственной, Будущий муж Оксаны из следующей истории заявил ей так же, как и мой Ленар, о том, что намерен закрыть вопрос с созданием семьи. Их первый поцелуй также произошёл в день помолвки. Ты представляешь? Оксана рассказывает, что до встречи с будущим мужем ей удалось определиться со своими стандартами в отношениях и не соглашаться на меньшее. А это можно сделать, только утвердившись в своей самоценности. «Моё обучение ещё не закончено», а у меня чудесные перемены в жизни. Я выхожу замуж за самого лучшего мужчину. Очень хотела бы поделиться своей историей, ведь без принципов девушки на выданье всё могло бы быть по-другому. С мужем мы познакомились на сайте знакомств. Он из Москвы, я из другого города. Он сразу очень конкретно обозначил свои цели. Быстро уточнял все важные вопросы. Сказал, что у него нет времени на долгие бессмысленные переписки и отношения на расстоянии. что есть бизнес и хочет закрыть для себя вопрос семьи. Точно знает, чего хочет. На третий день знакомства заявил, что всё решил по поводу меня. Просил приехать к нему, чтобы я тоже могла всё решить. Но я объяснила свой сценарий отношений, который устраивал меня. В итоге всегда приезжал только он. Мы общались, так как он хотел прояснить всё как можно скорее в наших с ним отношениях, в кавычках, потому что отношений по факту ещё не было. Я задала ему все важные вопросы о будущей жизни до создания семьи. Слушая его ответы, удивлялась большому количеству совпадений. Всё это время я продолжала ходить на другие свидания. Он был в курсе. Его это не устраивало, но он не собирался отступать. За время общения он успел показать даже свой паспорт, чтобы я знала, кто он и что он. Скинул адрес, где живёт, чтобы твой папа был в курсе и не беспокоился, где будет жить его дочь». В общем, вёл себя довольно решительно. Легко брал на себя решение всех моих проблем, расходы даже на корм кошки, когда я упоминала, что корм закончился. Он очень внимательно и до сих пор относится к моим словам и желаниям. На принцип «вишенки на торте» спокойно отреагировал и сказал, что если мне нужно это для уверенности, готов ждать сколько угодно. Кстати, поцеловались мы в первый раз в день, когда он сделал мне предложение — Я смотрела на него со здоровой долей недоверия. Мой принцип, что смотрю на поступки, тоже воспринял адекватно. Просто начал делать. Нужно приехать — приезжает. Нужна помощь — помогает. Как-то я сказала, что хочу эти натуральные щ е т к и для тела, которые мы обсуждали на обучении у Тати. Он проехал пол Москвы, купил разных 6 штук и сказал, что я сама могу выбрать. И так происходит со всеми моими желаниями. Я это так подробно описываю, чтобы был понятен уровень заинтересованности мужчины и что это абсолютно нормально и реально. Но это еще не все. Камилла, наша выпускница, тоже сперва полагала, что на сайтах знакомств одни извращенцы. И я с большим сомнением относилась к сайтам знакомств. Всегда казалось, что там сидят мужчины, которым нечего делать, или извращенцы. Как-то я зарегистрировалась и через пару дней удалила анкету, убедившись в своей правоте. Но спустя время я снова решила попытать удачу. Часто попадались мужчины, с которыми мне было не по пути. Даже те, с кем дело доходило до свидания, вели себя совершенно обычно, ничем не напоминая галантных принцев. Я расстраивалась и снова думала удаляться. Потом я начала читать блог Тати и приобрела первую версию её онлайн-программы. И произошло что-то неожиданное. Самые обычные мужчины стали принцами, которые заезжали за мной, водили в рестораны, помогали снять пальто и так далее. Я перестала соглашаться на неподходящие мне варианты, стала озвучивать свои желания и... Мужчины, которых я считала не особо галантными, просто вырастали на моих глазах. Был случай, когда на первом свидании мужчина сказал, что никогда не дарил девушкам цветы. В ответ на это я сказала, что очень люблю цветы, все без исключений. И в конце свидания мужчина отлучился по делам и вернулся уже с букетом тюльпанов, купленных в магазинчике неподалёку. Я убедилась на своём опыте, что достойных мужчин много и на сайтах знакомств, а их поведение почти всегда зависит от того, как ведём себя мы. С л ю б и м ы м мы также познакомились на сайте знакомств. Теперь мы помолвлены и готовимся к свадьбе. Дорогая, хочу рассказать тебе о любимой онлайн-игре «Наших девушек на выданье», «Мои 12 свиданий», где даю исчерпывающие рекомендации по заполнению профилей в приложениях знакомств. э т о практическая игра длится месяц и всегда проходит в конце онлайн-курса «Искусство принимать ухаживание». В рамках этой игры девушки получают задания, ходят на свидания и пишут отчеты. Цель игры — сформировать и закрепить 12 важнейших навыков взаимодействия с мужчинами. Пройдя по ссылке, ты сможешь подробно изучить детали программы этого курса. тройное w.школа-dfisdnv.com/put_нижнее_подчёркивание_dnv